Глава третья. «Информатор». Первое. «В чудесный весенний день в конце апреля Мерсерман шла по кампусу Университета Северной Каролины в Чапилл-Хилле, чувствуя беспокойство». Она согласилась встретиться с незнакомкой для беседы за деловым обедом только потому, что речь шла о возможной работе. По милости законодателей штата, объятых манией сокращения налогов и бюджетных расходов, через две недели Мерсер перестанет быть адъюнкт-профессором и преподавать литературу первокурсникам. Она всячески старалась добиться продления контракта, но ничего не получилось». И теперь совсем скоро она останется без работы, вся в долгах, без крыши над головой, без перспектив издаться. И исполнился тридцать один год, она была одинока, и жизнь складывалась совсем не так, как мечталось Первое из двух и весьма туманное электронное письмо от некой Доны Уотсон она получила накануне — Миссис Уотсон представилась консультантом, нанятым частным учебным заведением, для поиска преподавателя литературного творчества в старших классах. Сейчас она находилась в этих краях и могла бы встретиться с Мерсер за чашкой кофе. Зарплата предлагалась порядка 75 тысяч долларов в год, что было очень щедро, Но директор школы любил литературу и хотел нанять преподавателя, уже опубликовавшего один или два романа. На счету Мерсер имелся один роман и изданный сборник рассказов. Зарплата действительно впечатляла и была больше, чем она получала сейчас. Никаких других деталей не сообщалось. Мерсер ответила положительно и задала несколько вопросов о школе, в частности, ее название и местоположение. Во втором электронном письме чуть менее расплывчатым сообщалось, что школа находится в Новой Англии, и статус встречи был поднят с чашки кофе до делового обеда. Может ли Мерсер встретиться с Доной в полдень в ресторане «Спанки», что на Франклин-стрит, рядом с университетским городком? Мерсер со стыдом подумала, что на данный момент идея хорошего обеда привлекала ее больше перспективы преподавания старшеклассникам крутой школы. Несмотря на высокую зарплату, работа, безусловно, была понижением. Мерсер приехала в Чапелл-Хилл три года назад, чтобы заняться преподаванием, а главное — завершить роман, над которым работала. Теперь ее ставку сокращают, и роман, как был незавершенным, так и остался. Едва она вошла в ресторан... Как хорошо одетая и ухоженная женщина лет пятидесяти приветственно ей махнула и, протянув руку, сказала, «Я, Дона Уотсон, рада с вами познакомиться». Мерсер села за стол напротив нее и поблагодарила за приглашение. Официант принес меню. Дона Уотсон не стала терять время и тут же превратилась в другую персону. «Хочу сразу признаться, что я тут совсем по иному поводу», — заявила она. «Меня зовут не Дона Уотсон, а Эллин Шелби. Я работаю в компании, базирующейся в Битетсе, штат Мэриленд». Оторопев, Мерсер отвела взгляд и потом снова на нее посмотрела, лихорадочно соображая, как на это отреагировать. Ничуть не смутившись, Эллин продолжала. «Я солгала». «Приношу свои извинения и обещаю, что больше такого не повторится. Тем не менее, наш обед остается в силе, я его оплачиваю и очень прошу меня выслушать». «Полагаю, у вас имелась веская причина солгать», — осторожно заметила Мерсер. «Очень веская, если вы простите меня за это прегрешение, я обещаю, что все объясню». Мерсер пожала плечами и ответила «Я голодна, поэтому буду слушать, пока не наемся. Если к тому времени вы не снимете все вопросы, я просто уйду». На лице Элейн заиграла самое, что ни на есть, располагающая улыбка. Мерсер подумала, что темные глаза и смуглая кожа выдавали ее ближневосточные корни, может, итальянские или греческие. Но акцент определенно американский, типичный для Среднего Запада». Короткая стрижка седых волос была столь элегантной, что пара мужчин уже явно на нее заглядывались. Она была красивой и безупречно одетой женщиной, разительно выделявшейся на фоне обычной университетской публики. «Но о работе я не солгала», — заверила Элин. «Я здесь, чтобы убедить вас согласиться на работу на гораздо более привлекательных условиях, чем те, о которых я писала в письме». «И что я должна делать?» «Писать? Заканчивать свой роман?» «Который?» Подошел официант, и они быстро заказали салаты с цыплятами на вертеле и содовую. Он забрал меню, исчез, и Мерсер, помолчав, напомнила. «Я слушаю». «Это длинная история. Давайте начнем с простого, с вас». «Хорошо. Я работаю в компании, которая специализируется на безопасности и расследованиях. «Солидная фирма, о которой вы никогда не слышали, потому что свои услуги мы не рекламируем, и у нас нет сайта». «Мы продолжаем топтаться на месте». «Пожалуйста, потерпите, сейчас вы все поймете». Шесть месяцев назад банда грабителей украла рукописи Фитджеральда из библиотеки «Файерстона» в Принстоне. Двоих поймали и держат за решеткой, остальные исчезли. Рукописи так и не нашлись». Мерсер кивнула. «Об этом много писали в газетах». «Верно. Все пять рукописей были застрахованы нашим клиентом, крупной частной компанией, которая занимается страхованием предметов искусства, ценностей и редких активов. Но об этом вы вряд ли слышали». «Я не слежу за страховыми компаниями». «Вам повезло. Во всяком случае, мы копаем уже полгода, тесно сотрудничая с ФБР и его отделом по возврату редких ценностей». Давление нарастает, потому что через шесть месяцев наш клиент будет вынужден выписать чек Принстону на 25 миллионов долларов. Вообще-то Принстону нужны не деньги. Он хочет вернуть рукописи, которые, как вы догадываетесь, для него бесценны. «У нас имелось несколько зацепок, но до последнего времени ничего перспективного. По счастью, в темном мире краденных книг и рукописей не так уж много игроков, и мы полагаем, что сейчас вышли на след конкретного дилера». Официант принес и поставил на стол высокую бутылку минеральной воды «Сан Пеллегрино» с двумя бокалами со льдом и лимоном. Дождавшись, когда он уйдет, Элен продолжила. Это человек, с которым вы можете быть знакомы. Мерсер, непонимающе на нее уставилась и хмыкнув, пожала плечами. Едва ли. Вы хорошо знаете остров Камина. В детстве вы ездили туда на лето, где жили у бабушки в ее коттедже на пляже. Откуда вам это известно? Вы сами об этом писали? Мерсер вздохнула, взяла бутылку и налила воды в оба бокала, лихорадочно пытаясь понять, что имелось в виду. Позвольте я угадаю. «Вы прочитали все, что я написала?» «Нет, только то, что было издано. Это являлось частью подготовительной работы, причем весьма приятной». «Спасибо. Жаль, что материала оказалось так мало». «Вы молоды, талантливы только начинаете». «Давайте ближе к делу. Расскажите, что вам удалось выяснить». «С удовольствием! Ваш первый роман «Октябрьский дождь» был издан в Ньюком в 2008 году, когда вам исполнилось 24 года. Продажи были приличными. 8 тысяч экземпляров, твердые обложки в два раза больше в мягкой, плюс электронные версии. Не бестселлер, конечно, но критики оценили очень высоко. «Поцелуй смерти». Роман был номинирован на национальную книжную премию, стал финалистом литературной премии фонда «Пен Фолкнер» за лучшее прозаическое произведение года. Но так нигде и не стал победителем. Не стал, но такое признание получают очень немногие романы, тем более молодых писателей. Times включила его в десятку лучших книг года. Затем вы выпустили сборник рассказов «Музыка волн», которую критики также хвалили, но, как вы и сами знаете, рассказы продаются хуже. Да, я знаю. После этого вы сменили агентов и издателей, и... Ну, мир по-прежнему ждет следующего романа. А вы тем временем опубликовали три рассказа в литературных журналах, в том числе о защите черепашьих яиц на пляже со своей бабушкой Тессой. «Так вы о Тессе в курсе?» «Послушайте, Мерсер, мы знаем о вас все, что нам было нужно, и узнали это из открытого доступа. Мы действительно подробно вас изучили, но не копались в вашей личной жизни сверх того, что может узнать любой из доступных источников. В наш век интернета от частной жизни мало что осталось». «Принесли салаты, и Мерсер взяла нож и вилку». Проглотив несколько кусочков, она заметила, что Эллин продолжает потягивать воду и изучающий ее разглядывать. — Вы собираетесь есть? — наконец поинтересовалась Мерсер, не выдержав. — Конечно. Так что вам известно о Тессе? — Ваша бабушка по материнской линии. Вместе с мужем они построили пляжный коттедж на острове Камина в 1980 году. Родом они из Мемфиса, где родились вы сами и куда вы приезжали в отпуск. В детстве и юности вы проводили с ней там все летние каникулы. Опять-таки вы сами об этом писали. Это правда. Ты погибла во время прогулки на яхте в 2005 году. Ее тело нашли на пляже через два дня после шторма. Ее спутники яхты яхта пропали. Об этом писали в газетах, например, в «Таймс». Юнион, Джексонвилла. Согласно архивам, Тесса завещала все, включая коттедж, трем своим детям, в том числе вашей матери. Коттедж по-прежнему находится в собственности семьи. Верно. Я владею половиной трети, не была там с тех пор, как она умерла. Мне бы хотелось его продать, но родственники против. А им вообще кто-нибудь пользуется? О, да, тетя проводит там зиму. Джейн. «Она самая. А сестра живет там летом. Просто любопытно. Что вы знаете о моей сестре?» Кони живет в Нэшвилле с мужем и двумя девочками-подростками. Ей сорок лет, и она работает в семейном бизнесе. Ее мужу принадлежит сеть кафе, торгующих мягким мороженым, и бизнес процветает». Кони защитила степень по психологии в юго-восточном Массачусетском университете. Судя по всему, там она и познакомилась со своим мужем. «А мой отец?» Герберт Манн некогда владел крупнейшим агентством по продаже фордов в Мемфисе. Похоже, денег тогда было достаточно, чтобы оплатить обучение Кони в университете, не залезая в долги. Затем по какой-то причине бизнес сместился на юг. Герберт не сумел удержать его, и последние десять лет он подрабатывал скаутом для бейсбольной команды «Балтимор Ориолс». Сейчас он живет в Техасе. Мерсер отложила нож и вилку и глубоко вздохнула. «Извините, но от всего этого мне как-то не по себе. У меня такое чувство, будто за мной следят. Что вам нужно?» Ну что вы, Мерсер! вся информация получена самыми традиционными способами. Все, что нам известно, мы узнали исключительно из открытых источников. Но от этого все равно не легче. профессиональные сыщики копаются в моем прошлом. а как насчет настоящего, что вам известно о моей работе. Ваша ставка в университете сокращается. значит мне нужна работа. полагаю, что да? Но этих сведений нет в открытом доступе. Откуда вам известно, кого нанимают или увольняют в университете Северной Каролины? «У нас есть свои источники». Мерсер нахмурилась и чуть отодвинула от себя тарелку с салатом, будто потеряла аппетит. Потом скрестила руки на груди и мрачно посмотрела на миссис Шелби. «У меня такое чувство, будто меня вывалили в грязи». «Прошу вас, Мерсер, выслушайте меня. Знать о вас как можно больше очень важно для нас. Для чего?» «Для работы, которую мы предлагаем. Если вы откажетесь, мы просто исчезнем и сотрем ваш файл. Мы никогда не станем разглашать имеющуюся у нас информацию». «И в чем заключается эта работа?» Элин положила в рот маленький кусочек и долго его жевала. Потом сделала глоток воды и произнесла «Вернемся к рукописям Феджеральда. Мы считаем, что они спрятаны на острове Камино. И кто может их прятать? Вы должны мне пообещать, что все, о чем пойдет речь дальше, останется строго между нами. На карту поставлено очень многое, и одно неосторожное слово может нанести непоправимый ущерб не только нашему клиенту, Не только Принстону, но и самим рукописям. И кому, черт возьми, я могла бы об этом рассказать? Пожалуйста, просто дайте мне слово. Конфиденциальность требует доверия. А почему я должна доверять вам? Если честно, и вы, и ваша фирма, кажетесь мне весьма подозрительными. Я понимаю. Но, пожалуйста, выслушайте до конца. Хорошо, я слушаю. «Но только больше я не голодна, так что вам лучше поторопиться». «Что ж, вполне справедливо». «Вы заходили в магазин книги залива в центре Санта-Розы. Он принадлежит человеку по имени Брюс Кейбл». Мерсер пожала плечами. «Думаю, что да. В детстве я заходила туда несколько раз с Тессой. Опять же, после ее гибели, 11 лет назад я ни разу не была на острове». Это процветающий магазин, один из лучших специализированных в стране. Кейбл хорошо известен в бизнесе и весьма преуспевает. У него отличные связи, в его магазин приезжает много авторов с рекламными турами. Я тоже должна была туда поехать с октябрьским дождем, но это к делу не относится. Что ж, тогда продолжу. Кейбл собирает коллекцию первых изданий современных авторов и очень активно ее пополняет. Он часто занимается обменом. И у нас есть основания считать, что он хорошо на этом зарабатывает. Кроме того, к нему обращаются для реализации краденных книг, а таких людей на этом темном рынке немного. Пару месяцев назад мы вышли на его след по наводке источника, близкого к другому коллекционеру. Мы считаем, что рукописи фитт находятся у него. Он приобрел их у посредника, который хотел избавиться от них как можно скорее». «Я действительно не хочу больше есть». «Мы не можем к нему подобраться». Весь последний месяц мы засылали в его магазин людей, которые за ним наблюдали, следили, скрытно снимали на фото и видео, но наткнулись на глухую стену. У него на первом этаже есть большая со вкусом обставленная комната, в которой на полках стоят редкие издания, главным образом американских писателей XX века, и он с удовольствием их показывает серьезным покупателям. Мы даже пытались продать ему одну редкую книгу, первое издание первого романа Фолкнера «Солдатская награда» с автографом автора. Кейбл, конечно, сразу сообразил, что таких книг в мире осталось всего несколько экземпляров – Три из них находятся в университетской библиотеке в Миссури, одна в собственности наследников. При рыночной цене порядка 40 тысяч долларов мы предложили ее купить за 25 тысяч. Сначала Кейбл заинтересовался, но потом стал задавать кучу вопросов о происхождении книги, причем толковых вопросов. В конце концов он потерял к сделке интерес и отказался. Его чрезмерная осторожность лишь усилила наше подозрение. Мы так и не сумели проникнуть в его мир, и нам нужен в нем свой человек. «Я?» «Да, вы?» «Вы знаете, что авторы часто уходят в творческий отпуск и куда-нибудь уезжают, чтобы писать. У вас идеальное прикрытие, вы практически выросли на этом острове. У вас до сих пор есть на нем недвижимость». Вы имеете прямое отношение к литературным кругам. Ваша легенда безупречна. Вы приехали на остров на полгода, чтобы закончить книгу, которую все с таким нетерпением ждут. Ее ждут от силы три человека. Мы заплатим за эти шесть месяцев сто тысяч долларов. На мгновение Мерсер лишилась дара речи, потом покачала головой. «Извините, но я не шпионка». «А мы просим вас не шпионить, а только наблюдать. Вы будете вести себя самым обычным образом, что не вызовет никаких подозрений». Кейбл обожает писателей. Он общается с ними, обедает, поддерживает. Многие заезжих писателей останавливаются в его доме, который, кстати, просто потрясающий. Они с женой любят устраивать званые ужины, на которые приглашают друзей писателей. «А я должна ему свалиться, как снег на голову, завоевать доверие и спросить, где он прячет рукописи Фиджеральда?» Элин улыбнулась, но комментировать не стала. «Мы сейчас в очень сложном положении, понимаете? Я представления не имею, что вы сможете узнать, но для нас любая информация на вес золота...» Не исключено, что Кейбл с женой сами на вас выйдут и даже подружиться с вами, и вы постепенно сможете оказаться в их ближнем кругу. Кейбл любит выпить. Не исключено, что он скажет нечто лишнее или кто-то из друзей упомянет о сейфе в подвале под магазином. Сейфе? Об этом ходят слухи, но и только. Мы же не можем заглянуть к нему на огонек и спросить об этом сами. Откуда вы знаете, что он любит выпить? На остров приезжает много авторов, а писатели, как известно, те еще сплетники. Об этом поговаривают. Вы же сами отлично знаете, какой это тесный мир. Мерсер подняла руки ладонями вперед и отодвинула стул. «Извините, но это не мое. У меня есть недостатки, но я не лгунья. Я не умею врать и точно не смогу действовать обманом. Вы ошиблись, выбрав меня. Подождите, прошу вас». Мерсер поднялась, показывая, что уходит. «Спасибо за обед». «Мерсер, пожалуйста!» Но той уже не было.